Глава четвертая. Милена. Демид свое обещание выполнил. Всю учебную неделю сторонился с меня и даже не разговаривал, что не сказать о его дружках. Я к нему относилась скептически. Лида и Катя таяли, как мармеладки под палящим солнцем, принимая внимание от ребят. Учитывая, что Катя пока что толком не дала согласия Глебу на его приглашение, все висело под вопросом до сих пор. Иларионову уже не надеялось, что и ненаглядно наберется смелости в очередной раз. Как они надоели со своей игрой в кошки-мышки. Мы же не слепые, давно поняли, что эти двое тянутся друг к другу, а все ходит по кругу. Катя без ума от Глеба, но старается все равно держать его на дистанции вытянутой руки. Алида! Эта козочка напротив отталкивает Арсения. Она его на дух не переносит от слова совсем. Не нравится он ей. А влюблена она совсем в другого мальчика, который не отвечает взаимностью. Вот уже второй год. Лида из-за этого очень страдает. Особенно, когда видит его в толпе других девочек. «Слава всем богам, что меня, матушка, судьба от таких любовных приключений оберегает. У меня другие цели, и места парню в моих планах нет». После занятий в общем зале, где совпало так, что мы собрались одной толпой, ребята шутили и смешили нас. В школьной столовой был свободен всего один стол, как раз на шестерых. Обычно мы не обедаем вместе, а сегодня, без лишних слов протопали к нему и рассеялись парочками. Димит расположился в дальнем углу, как и я, ровно в противоположном направлении. Наши общие друзья старались сильно не акцентировать на это внимание, но напряжение все же витало в пространстве. Сам парень молча ковырял вилкой в тарелке и невзначе посматривал на меня. Украдкой пробегался по мне оценивающим взглядом, и каждый раз, когда я перехватывал в пронзительные карие глаза, Димит реагировал неоднозначно словно он пытался что-то для себя понять, и все равно заходил в тупик, если его мысли не сливались с реальностью. «Какие планы-то, это — обрывает своего друга Демид. Впервые за столько дней он проронил целую фразу. Все мы замерли и уставились на парня. Я едва прятала улыбку, опустив глаза в тарелку, потому что мне стало смешно. Лида и Катя, сидевшие по обе стороны от меня, Каждая пихнула под столом ногой мои ноги. Мол, замолчи, он же смотрит на тебя. И что? Прокашлившись, Глеб подарил Катю мечтательным взглядом, шумно сглотнул, затем залпом выпил стакан компота и повернулся к моей подруге полубоком. Катя вся занервничала, и я заметила, как ее руки задрожали. Она тут же их спрятала под столом, опустив на бедра. Кать, я... я... Глеб... Демид оглушает своим тоном. Мы снова все внимание на него. «Ну что ты мямлишь?» «А сам-то...» Возмутился парень, тяжело задышав. Лида начала вслух хихикать, пока Арсений не притянул ее к себе, за что получил ладошкой по плечу от нее. Димит холодно смотрел на меня, и казалось, что расстояние между нами стремительно сокращалось. «Все! Я готов!» Глеб вскочил, напугав нас. Он взял руки Кати и сжал, как будто собрался делать ей предложение руки и сердца. Мы с Лидой выпали в осадок. «Значит так. У меня день рождения в субботу, то есть уже завтра, и я собираюсь его слегка отпраздновать. Родители оставляют особняк на меня, поэтому я приглашаю тебя». Глеб осекся, прочистив горло. «И вас, девчонки. Там случайно не летит метеорит?» Шепотом произнёс Арсений, вглядывая в окно столовой и мы опять залились хохотом. «Ну так что? Ты придешь?» С надеждой спрашивает Глеб у Кати, и та безмолвно кивает, заливаясь румянцем. «Да куда она денется?» отмахивается Лида, и, довольная Арсений, линет к ней, за что опять получает по шапке. «Не липни ко мне, банный лист!» прошипела подруга. «Я поражаюсь терпению Арсения. Он что, не видит очевидного?» Ну, Лида совсем не отвечает ему, а он продолжает раздражать. «Ох уж эти чудаки!» «А ты?» Димит опять задает вопрос, который теперь был адресован в мне. Я нахмурилась, не очень-то обрадовавшись его вниманию к себе. «Что я?» – парировала я. Ребята-предатели ретировались под видом того, что все слопали, и им надо скорее валить с поля боя. «Ты придешь на мероприятие, Глеба?» Демит смотрит в упор мне в глаза. Я расслабленно облокотил со спинку стула и скрестила руки на груди. Как хорошо, что сегодня день выдался прохладным. И я натянула на себя серую вязаную длинную кофту. В ней я чувствовала себя защищенной от взгляда каждого, кто пытался залезть мне в душу. На другом столовой захохотали девчонки из параллельного набора. Так сказать, артистки, черт их дери. Любят музыку, искусство и уроки творчества. В общем, нежные фиалки для учителей, но стервочки для всех учеников. Парни старших классов в их распоряжении. Не знаю, с какой стати повелось подобное. Заметив нас двоих, группа девиз поднялись и направились к нам. Я обратила внимание на то, как Максимов напрягся и гневно выдохнул. «Демидушка, а это правда, что ты теперь с нами до выпускного?» – проворковала Лиза. «Противная девчонка, если честно» лебезит со всеми, на кого она успела глаз положить. Она подошла ближе к парню и так надменно облокотилась ладошкой о столешницу, перекрыв с собой ему обзор. Демид надменно приподнял густую бровь, бросив на Лизу сокрушающий взгляд. Практически уничтожающий. Но, казалось, сама Лиза даже намека не поняла. И ей тут не рады. «Правда», — коротко отвечает ей. «Девочки, я же вам говорила!» Лиза победного восклицает, захлопав в ладоши, будто получила за правильный ответ леденец. Ее приспешницы согласили, устраивая гул настоящих чаек. «Ладно, заканчивайте!» Она отдает им приказ, и те мигом замолкают. Я не ожидал, что Лиза так влиятельна для них. «Что ж...» Я встала со стула и взяла свою сумку. «Мне уже пора!» Димит мигом вскочил. «Я провожу тебя!» Сказал, как отрезал. Я бросил на него прищуренный взгляд, пытаясь понять, в какие игры он затеял играть. Мне лично проблемы с толпой этих чаек не нужны. Я наслышана о действиях Лизы, если ей кто-то переходит дорогу. И дело даже не в том, что я, допустим, ее могла бояться. Еще чего. Лиза пустышка в красивой обертке, не более. А в драку вылезать мне никак нельзя. «У тебя есть дела!» Я указал на девчонок, хлопающих своими искусственными ресницами. «Правильно, Милена!» – одобрительно мурлочит Лиза, овевая своими длиннющими руками шею Демида. Ластится к нему, чуть ли не лезет целоваться. «Иди, иди, Асташева! И папочке привет передавай! Дядя Сережа такой умничка, не забывает про нашу школу! В частности, про наш творческий ансамбль! Да, девочки!» Лиза знает, что Асташев мне не отец, но каждый раз стычит этим что якобы я должна его целовать в попу за то, что он нас с мамой принял. Как бы не так. И я сказал, что иду провожать Милену. Зло проговорил Демид, глядя на Лизу, которая отпрянула от него и отошла на пару шагов ради своего же блага. Та насупилась и гневно стрянула в меня взглядом. Черт. Ну на кой черт Демид затевает мне проблемы? Я... Милена, замолчи, мы опаздываем. Демид хватает меня под локоть и уводит из столовой оставив с разинами ртами Лискиных девчонок. Уже выйдя из помещения, я вырвалась из цепких лап Демида. «Обалдел!» Возмутилась, уставившись на него. Парень выше меня на полторы головы и, дыша ему в грудь, чувствовал себя реально мышью. Максимов цыкнул. «Взяв рот зубочистку, я, дуреха, слежу за каждым его действием». Повернулась на 180 градусов и рванула на выход. «У нас еще было 20 минут перед новым уроком». Но я заметила, что Демид не шел следом за мной. И потому тут же затормозила. И с удивлением обернулась к нему. «Ты куда?» Бросаю ему вслед. «Я не пойду на биологию!» Он качает головой, ухмыляясь. «Милен, идем со мной, а?» «Еще чего?» Ощущаю, как щеки краснеют, и меня это дико раздражает. А сама же заинтриговалась его предложением. «Куда?» Демид лукаво ухмыльнулся, спрятав руки в карманы своей кожаной куртки. «Прокатимся с везерком, например?» «Нет!» – безапелляционно заявляю я и снова разворачиваюсь. «Какая же ты сложная, Милена!» – фыркает он. «Я же в ответ просто машу рукой». Украдкой проводив его взглядом, я стояла у окна и наблюдала, как Демид заводил на стоянке свой мотоцикл. «Небо серое и хмурое. Вот-вот дождь лопанет». Он собрался борозить на своей махине. Как ему вообще разрешили управлять транспортом? Максимов замечает меня и машет, подзывая к себе. Я прячу улыбку и вновь качаю головой. Без Безмолвно говоря, нет. Что-то в груди вдруг стало тесно и дышать нечем, словно весь воздух выкачали рядом со мной. Мотоцикл зарычал. Димит нарочно подал газу, привлекая к себе внимание всех остальных, кто был на парковке. Парни засвистели, когда Максимов на месте устроил шоу, испуская под задним колесом столб пара. Чтобы совсем не искуситься, поездка я отошла от окна и направилась к классу биологии. Шум мотоцикла стал едва уловимым, потому что сам Демид умотал проветривать свои мозги. «Будешь виться под ногами Максимова?» Вдруг раздается позади меня ядовитый тон Лизы, которая пришла без поддержки своих чаек. «Космы выдерну!» Пропев угрозу, она уперла руки в боки и приподняла гордо свой нос картошкой. Оскаливается и подмигивает. «Лиз, а не пошла бы ты к черту, а?» Я закрыла дверь в класс биологии и целенаправленно двинулась на девушку. Та замешкала торопев. старшего уймись! Я всего лишь хочу обозначить границу! Димит мой, ясно?» Лиза толкнула меня в плечо, но не ожидала, что я то и отвечу тем же. Надула губы и вытаращила глаза. «Какая то непонятливая!» Возмущается и нелепого хрюкает носом. Я не удержалась и рассмеялась. На шум вышла учительница и несколько одноклассников. Лида обошла толпой и встала рядом со мной, легонько толкнув бок и вопросительно уставившись на нас обеих с Лизой. «Девушки, в чем проблема?» Лариса Васильевна встала между нами. «Совершенно ни в чем». Я отвечаю первый, чтобы Лиза не успела наябедничать. «Тогда зайдите в класс и готовьтесь к контрольной работе!» Учительница пригвоздила взглядом Лизу, и та, развернувшись на пятках, рванула в неизвестном нам направлении. Я выдохнула с облегчением, все еще улавливая шум мотоцикла Демида. И все мысли о нем, хотя я себе запретила думать о Максимове.